Стихи такого рода поднимали дух штурмовых команд, то есть всякого рода десантников и диверсантов, на всем гигантском пространстве действующей армии. Перед смельчаковским культом мужского солдатского братства бледнели трафареты главполитупра. Именно из этого почтенного управления поползли шепотки о том, что смельчаковщина — с ее чуждым духу советской военной поэзии неокиплингианством, противоречит самому духу основной доктрины патриотизма. Стало известно, что в «Красной звезде» готовится основополагающая статья, в которой Киплингу будет еще пристегнут Контригумилев с его «Святой жатвой войны». Однажды Кирилл летел в Польшу на личном самолете маршала Градова. Главком пригласил его зайти в кокпит, он обычно сидел в штурманском кресле, и с улыбкой протянул свежий номер звездочки. В статье, которой была отдана целая внутренняя полоса, не было ни одного термина со зловещим суффиксом «щина». Под заголовком «Ты помнишь, товарищ...» как вместе сражались, речь там шла о том, что фронтовые стихи молодого коммуниста Смельчакова это не что иное, как продолжение поэтического эпоса гражданской войны, а также всей традиции патриотизма в ее высшей фазе, запятая и уточнение в стиле Верховного – В фазе сражающейся вместе со всем советским народом литературы социалистического реализма. Именно этим объясняется популярность его стихов среди героев фронта и тыла. Герой статьи испытал троякое чувство. С одной стороны, угроза идеологического избиения была развеяна, со второй стороны, было лестно узреть себя продолжателем великой традиции. С третьей же, было слегка досадно от того, что весь этот набор фраз засовывал его в привычную обойму мастеров хорового пения, всех этих сурковых, исаковских и лебедевых кумачей, «Кому же я обязан такими суперлятивами?» — спросил он главкома. «Уж не вам ли, Никбор?» Тот усмехнулся. «Подымай выше!» Выше маршалов, главкомов фронтов, в тогдашнем мироздании парило только одно существо. Градов многозначительно, но с явной ухмылкой покивал». «Ну, а киплингианство твое, Кирилл, купе с гумилевщиной, мы сохраним для внутреннего пользования». Он умолчал о том, что третьего дня на пиршестве у Микояна он преподнес вождю сборник стихов Смельчакова под титулом «Лейтенанты вперед». «Здесь вы...» Иосиф Виссарионович, найдете героев нашего времени, поколение победителей. Сталин полистал книжечку, попыхтел в трубочку, потом произнес тост. За наших лейтенантов, за поколение победителей.